Глава 8. Истерли-Холл. Ноябрь 1936 года. Брайди с матерью приготовили ланч, а Сара и Мэри накрыли на стол и подали еду. Несколько постояльцев отеля заказали тушеную треску с лимоном, но намного больше заказов было на телячье рагу, и только один человек выбрал бараньи котлеты под соусом субис. Сэр Энтони предпочел в качестве легкого ланча треску с огурцом, заправленным майонезом, потому что вечером в старой бильярдной ему предстояло давать обед для этого его клуба мира. Еще несколько таких клубов мира появились, слышала Брайди, после того, как Гитлер в марте занял Рейнскую область, нарушив положение Версальского договора. Клубы мира занимал вопрос, как отреагируют другие страны но они никак не отреагировали, не так ли? А ведь, наверное, следовало бы, думала Брайди. Она заглянула в кулинарную книгу матери, чтобы освежить в памяти рецепт тушеных голубей. И почему, господи, он выбрал это блюдо? Ну, хоть голуби дешевые. В качестве горячей закуски они будут есть жульен, потом им подадут запеченного мирлана с пряными травами, а потом запеканку с голубями. Ее мать считала, и Брайди была с ней согласна, что вкус у них достаточно сильно выражен, чтобы еще дополнительно мариновать грудки, но капелька красного вина отлично оживит запеканку. Будет также подана говяжья вырезка под соусом с хреном, а на десерт они подадут чизкейк и ванильную шарлотку. Остатки говядины пригодятся для чего-нибудь на следующий день, и, скорее всего, голуби тоже. Рано утром Брайди приготовила десерты, после того, как обдуваемая холодным пронзительным ветром съездила на велосипеде на домашнюю ферму. Неужели в этих яростных порывах уже чувствуется запах снега? Пока непонятно, но наверняка скоро выяснится. Она сидела на табуретке месяц с мужем. Сзади зажженные плиты обдавали ее мягким теплом. Печь довольно урчала. Примерно через час надо будет подкинуть в нее угля. Мать права. Через несколько месяцев работы на кухне можешь уже по звуку определить, когда в печи кончается топливо. Вот и рецепт. Дать повисеть 10 дней. Ну, ладно, эти голуби висели неделю, вполне достаточно. Первое, что она сделала сегодня утром, отделила грудки и проверила, не осталось ли в них дробинок. В Сьюзи, помощница на кухне, приготовила завтрак для постояльцев отеля. Грудки она обжарит позднее, потом завернет голубиные косточки в муслин, добавит пряные травы и положит в бульон вместе с грудками. Таким образом, не будет необходимости еще раз проверять, не попали ли в блюдо крошечные косточки, когда надо будет сливать бульон для подачи на стол. Молодой Стен и дядя Чарли были на седьмом небе от счастья, когда на прошлой неделе поступила просьба по поводу голубей потому что это означало, что они могут пострелять к чертям этих наглых воришек, как выразился молодой Стен, и пустить их на дело. Брайди тогда ответила, «Я тебе голову оторву, если ты принесешь их мне в растерзанном виде. Голуби нужны мне целехонькие». Изюмы и ягодка устроились вместе на кресле, но были явно на стороже, дожидаясь, когда она выпрямится и вытрет руки о фартук. Они знали, что именно в этот момент им надо будет убраться. Она заглянула в зал для прислуги и кивком подозвала Сьюзи. Перерыв помощницы уже закончился, а ее собственный должен был начаться. Она улыбнулась собакам, усыпив их бдительность тем, что снова открыла кулинарную книгу, но только на минутку. «Ну -ка, — Ну-ка, вы! — громко сказала она, вытирая руки о фарту. Собаки поспешно спрыгнули с кресла как раз в тот момент, когда на кухню вошла Сьюзи. — Брайди, можно я обжарю филе? Когда твоя мама возвращается? Отец Сьюзи был кузнецом в Олдмолд. Для шахты наступили трудные времена, хотя продажи угля как будто бы возросли, но не так, чтобы очень. На Наджеба, представителя профсоюзов, оказывал давление Фред, представитель Вли Энд, член коммунистической партии, недавно вернувшейся из России. Он хотел, чтобы профсоюзы требовали повышения зарплат. Дядя Джек объяснил, что намерение коммунистов не улучшить положение шахтеров, а завалить работу шахты. Бради старалась больше не слушать новости про политику, потому что в них ничего невозможно было понять. Все о чем-то кричали, ее кузены принимали идиотские решения. А если ее дядя хочет, чтобы Фред заткнулся, почему тогда он не проталкивает идею с партнерством? «Брайди!» — снова окликнула ее Сьюзи. Она отнесла голубиное филе в холодную кладовую. «Скажи, пожалуйста, могу я им заняться?» Брайди шикнула на собак, и те вскочили и заскулили. «Извини, Сьюзи, да, можешь. Ты уже видела, как это делается. Мама вернется с домашней фермы примерно через полчаса, так что, если будут проблемы, она поможет». Брайди посмотрела на часы. «Часы ведь правильно показывают? Значит, она будет здесь через пять минут». «Я должна бежать, меня ждут в конюшнях», — Сьюзи сказала ей вслед. «Сегодня там этот слепой парень, да? Дэниел Форсайт? Он учился с нами в школе, да? Отличный парень был, я помню». Он самый. Месяц назад ему разбили голову на собрании БСФ в Хоутене. Слова застряли у нее в горле. Она взбежала по лестнице наверх, стараясь не думать об этом, но не могла прогнать эти мысли с того самого момента, когда увидела, что он записан на сегодня. Не Тимли обрушил тяжелое кресло на голову парню. Полиция не выдвинула никаких обвинений, потому что никто ничего не сообщал. Может быть, дядя Ричард найдет какую-нибудь работу Дэниелу? Именно этим занимались в центре капитана Нива. Прайди хотелось надеяться, что результаты произошедшего насилия заставят Джеймса передумать насчет Испании. Хотя, почему, собственно? Истерли Холл много лет занимается людьми, получившими такого рода травмы, так что Джеймс прекрасно знает, во что он решил втянуться. Она торопливо пошла в конюшне, окликая скакуна. Тот в ответ заржал из своего стойла. Было слышно, как Клайв чистит его и напивает песенку себе под нос. Кунюх умолк и сказал, «Я выведу его через минуту». Клайв работал в конюшнях, сколько Брайди себя помнила. У него на одной руке были только большой и указательный пальцы, а на другой вообще остался только один. «Чертовски здоровый голубь напал!» — как-то услышала она, как он резко ответил Джеймсу, когда тот спросил, как он потерял пальцы. Но, ну, конечно, это все война. В сбройном сарае никого не было, и она быстро переобулась в сапоги, надела бриджи и толстый свитер. Может быть, Джеймс уже передумал насчет Испании, потому что с тех пор он ни разу не упоминал о своих намерениях. Вот дурак! Но это, наверное, просто причудо. У него вечно какие-то странные идеи на уме. Она громко сказала. — У тебя странные идеи, парень! Произнесенные вслух слова казались незыблемой истиной. Теперь она обратилась к Тиму. — Ты же к нам вернешься, а, парень? Ей показалось, что слова ударились о воздух и отскочили назад, не принеся никакой пользы. Молодой Стэн обещал помочь ей с Дэниелом, и Клайв, конечно, тоже будет здесь. Может быть, Дэвид появится в паддоке и будет наблюдать за происходящим, сидя в коляске, как он это и делал все последние дни. Матрона считала, что он серьезно настроен помогать, но Брайди не могла себе представить, как это будет происходить. Матрона сказала, что он будет оказывать эмоциональную поддержку, а это бесценно. Представление Матрона это означало, Брайди, делать это будешь ты. Она пожала плечами. Ей окружали женщины, не ведавшие покоя, которые думали, что они все знают лучше всех. Проблема в том, что так оно и было. Скакуна уже вывели из стойла. Брайди посмотрела на часы, висевшие в конюшне. Опять она опоздала. Придется рискнуть, пробежаться через конюшенный двор. — Ну-ка прекратить! — раздался окрик дяди Ричарда, и она остановилась, как вкопанная. Он засмеялся и сказал, — Вот так дисциплина! — Ладно, девчушка, можешь бегать. Брайди снова пустилась бегом, крича, — Приходите, помогите нам, если у вас есть свободная минутка. Услышав, что он, прихрамывая, идет за ней, Брайди замедлила шаг, и они уже вместе пошли мимо дворовой ограды, направляясь в сторону падука, расположенного справа от центра капитана Нил. Ветер налетел на них яростными порывами, и она пожалела, что не взяла с собой шарф. Дядя Ричард спросил, «Как идут приготовления к сегодняшнему обеденному мероприятию сэра Энтони? Я так понимаю, что твоя мать сильно полагается на твои умелые ручки?» Брайди покосилась на него. Он что, ее критикует? Она спокойно ответила. — Ну, скажем, и да, и нет, дядя Ричард. Мне даны пошаговые инструкции. И мама оставила меня только на два часа. Она вот-вот вернется и будет дышать мне в затылок, пока обед не закончится. Я разрешила Сьюзи пожарить голубиной грудки. Уже пора. Не обращая внимания на его смех, она продолжала. Я только не понимаю, почему он не принимает своих гостей у себя в Сиртон Эстейт. — А, так ты не знаешь нашего сэра Энтони. Он посвятил себя не столько нашим оздоровительным мероприятиям, сколько отелю в целом. Это ведь, в конце концов, частично бизнес его сына, и он не упускает случая познакомить с достоинствами Истрали Холла как можно больше своих знакомых. Они уже дошли до патука, где молодой Стэн прогуливал скакуна по кругу. Когда жеребец поравнялся с Брайди и Ричардом, он остановился, заржал и ткнулся носом в руку Брайди. Она подняла голову и скакун коснулся мордой ее волос. Люблю тебя, умнейший ты мой ангел, пробормотала она. И под ее внимательным взглядом молодой Стен повел его дальше. Дядя Ричард сказал, Уже не знаю, кто любит этого жеребца больше, ты или твой отец. Брайди повернулась и, прислонившись к ограде, раскинула руки. — Примерно одинаково, я думаю, скакун — самый лучший из всех лошадей на свете. — Дядя Ричард, почему все эти клубы мира растут, как грибы после дождя, хотя все равно никто не выступает против нацистов? Так зачем они нужны? Ричард взглянул направо. — Вон идет Матрона с этим парнем. — Посмотри на шрам. Слова вырвались у Брайди помимо ее воли. «Это ведь не Тим сделал, правда?» Последовало молчание. Потом Ричард сказал, «Давай, Брайди, не будем ступать на зыбкую почву. Как мы можем это знать?» «Что касается многочисленных клубов мира, то надо делать что-то против заключенного в октябре союза Германии и Италии. Благодаря этим клубам люди сосредоточиваются» начинают беспокоиться о том, что происходит. И теперь, когда эти союзники запустили свою программу перевооружения, не говоря уже об объявленном Германии призыве, вокруг сплошная неразбериха, но мы должны противостоять бандитам, выдавила Брайди. Ричард спокойно произнес. Мир часто погружается в хаос, Брайди. Тут ты права. Проблема всегда в том, что добрые люди ничего не делают. Вот... Почему мы должны благодарить сэра Энтони за то, что он делает то, что считает правильным и стремится к миру? Это уже что-то, хотя, возможно, не совсем то, что мы с тобой стали бы делать. Он взглянул на скакуна и пробормотал едва слышно, но только мы ничего не делаем. До них донесся голос Матроны: Вот юная Брайди, Дэниел, это такая была мутка, каких свет не видовал. Но ты можешь ей доверять. Некоторые из нас ей доверяют, но далеко не все. У остальных ума больше. Дэниел рассмеялся. Дядя Ричард сказал, этот смех явно не от чистого сердца юной Брайди. — Будет таким, — шепнула ему Брайди. — Обещаю вам. Он покачал головой. — Яволочка от яблоньки. Помоги, Господь, этому миру.